Глава 18. Нет на свете человека без секретов, взвился мой начальник. Иван Никифорович, где вы работаете? спросила я. С ума сошла Сергеева, разозлился босс. Нашла время для шуток. Извините, я неправильно задала вопрос. Кем вас считают соседи по дому? Что за должность и место службы указаны в ваших официальных документах? уточнила я. Например, про себя я знаю, Если кто-то любопытный и пожелает узнать, каким образом Сергеев зарабатывает себе на кусок хлеба с сыром, он выяснит, что я репетитор, бегаю по частным урокам с утра до ночи, поэтому вполне прилично зарабатываю. Мой роскошный джип куплен в кредит, на квартиру оформлена ипотека. То есть ничего особенного, многие так живут. А у вас как? Я бывший военный, нынче в отставке, служу начальником охраны в небольшом коммерческом банке. Имею достойный оклад, пояснил шеф. В квартире проживаю много лет. В своё время, придя на службу в бригаду, поменял старую жилплощадь на эту. Банк предоставил мне шофёра и машину. Иногда сам сажусь за руль. Но все наши легенды, что твоя, что моя, годятся лишь для утоления любопытства простых людей. А вот профессионалы, если возьмут нас в разработку, на раз-два раскопают правду. Похоже, шантажист-любитель, протянула я. Он смог получить лишь поверхностные сведения, поэтому знает: с вас много, несмотря на большой оклад не получишь, требовать выкуп бессмысленно. Но вы имеете нечто нужное похитителю. Эта вещь ему дороже денег. Что это такое? Иван Никифорович, что вы кому-то не отдали? Завещание, картину, ювелирные изделия, деньги, документы? Босс встал. Иди домой, Сергеева. Понятия не имею, о чём ведёт речь похититель. Я тоже поднялась. Вы действительно не знаете или не хотите говорить? Жизнь Лоры зависит от вашей откровенности. Ступай, Татьяна, ледяным тоном приказал хозяин дома. Извините, Иван Никифорович, тихо произнесла я. Вы сами велели мне вести расследование, как обычно, без скидок на ваш статус. И, конечно, знаете, что первыми Под подозрение всегда попадают ближайшие родственники. А что это у вас за картина такая интересная на стене висит? На ней бабочка нарисована. Никогда бы я умолкла. Шеф вдруг улыбнулся. Никогда бы что. Не подумала о моём интересе к чешуе крыльям. Ожидала увидеть в квартире начальника полотно с морским пейзажем или батальной сценой. Я в детстве собирал бабочек и случайно обмолвился о своей коллекции Лори. Она мне подарила собственноручно написанную акварель. Это тизания агрепина, одна из крупнейших бабочек мира. Размах её крыльев достигает 30,5 см, то есть больше, чем у некоторых птиц. Я в восьмилетнем мечтал заполучить тизанию, но не сбылось. Знаешь, что отличает Луру от многих людей? Она очень внимательно слушает собеседника. Я один раз, скользь обмолвился о своей детской мечте, Аллора запомнила и встала за Мальберт. Таня, она прекрасный и светлый человек, и я правда не понимаю, что должна дать. Домой я приехала далеко за полночь и сразу рухнула в постель. Спать мне оставалось всего ничего. Будильник был заведён на 6:15, но когда в комнате раздался противный, не очень громкий, но проникающий прямо в мозг звук, я стукнула часы ладонью и подумала: «Сосчитаю до десяти и встану. Раз, два, три, четыре...» И тут заорал мобильный телефон. Меня подбросило на кровати. Я автоматически схватила лежащую на тумбочке трубку. «Сергеева, слушаю!» «Пора, пора, пора! Подумай о диете!» — запела мне в ухо. Я перевела дух и глянула на часы. «Шесть тридцать!» Не поняла, чья напоминалка сейчас сработала, Гавриловой или Арнели. Но спасибо заклятым друзьям-диетологам, я не опоздаю к родственникам Фофона. И ведь знаю, что нельзя лежать после сигнала по будке. Все эти только 5 минут подремлю и посчитаю до 10, а потом точно встану, до да добра не доводят. Надо сразу вылезать из-под одеяла и маршировать с закрытыми глазами в ванную. Я поспешила на кухню и открыла коробку с диетическими блюдами. Значит так, слева еда Гавриловой, справа орнели. С чего начать? И вот странность. Мне не очень-то хочется есть. Обычно я не страдаю отсутствием аппетита, но сегодня могу спокойно выйти из дома не позавтракав. Ну ладно. Приступаю к трапезе. Вчера я попробовала чунь и ягоды алиха от Эдика. Сегодня у меня есть стакан, в котором нужно дробить какие-то продукты от розы. Что там у нас в инструкции? Я взяла листок и начала читать. Завтракать нужно, не вставая с кровати. Возьмите рубильно-взбивательное распылительное устройство, откройте контейнер, достаньте мерной ложкой стручки биофасоли, добавьте к ним особый соус коричневая банка, тщательно взбейте всё, положите в тарелку. Сверху плесните немного соуса из плодов ханьяши и ешьте медленно. Если после употребления завтрака всё ещё будете ощущать голод, ни в коем случае не ешьте вторую порцию. Присядьте 150 раз, и желудок перестанет требовать пищи. Я принялась перебирать коробки. В одной обнаружила что-то сильно напоминающее отрубленные мышиные хвосты. Это явно была стручковая фасоль. Соус тоже выглядел непривлекательно серая тягучая масса с какими-то жёсткими вкраплениями. Понюхав содержимое контейнера и банки, я ощутила приступ тошноты и решила не прикасаться к набору Розы. Глупо сидеть одновременно на двух диетах. И потом меня смутило начало: завтракать надо, не вставая с кровати. Возьмите устройство. Находясь под одеялом, трудно перемалывать фасоль, а потом лить в неё соус. Поэтому я решительно отбросила текст розы и схватила руководство, лежащее в другой коробке. И что тут предлагается на завтрак? Перед первым приёмом пищи необходимо сделать очистительную маску для лица. Ага, у Арнели, как и у Розы, ещё косметические процедуры. Ну-ну. Возьмите из чёрной банки горсть лечебной грязи, Ровным слоем нанесите её на лоб, щёки, нос, подбородок и ждите 15 минут. Лёгкое покалывание кожи не должно вас смущать. Это микрочастицы массы борются с токсинами, выгоняют их из вашего организма. Пока кожа впитывает лечебные масла и другие ингредиенты, нужно провести носоротоушную гимнастику. Человеческая голова является воротами инфекции, она всегда торчит наружу. Теперь на меня напал приступ смеха. Очень точное замечание. Мне ещё ни разу не повстречался человек, у которого башка помещена внутрь организма. Хотя если бы природа наградила людей умением втягивать голову в плечи, как делают черепахи, это, наверное, могло бы помочь в разных нестандартных ситуациях. Допустим, в момент аварии на дороге. Мы же не садимся в автомобиль в шлемах. Бросив взгляд на часы, Я садила своё разоигравшееся воображение. Ну и глупость же иногда приходит тебе в голову, Таня. Дочитывай руководство быстрее. Времени мало, скоро выезжать. Итак, что там дальше? Голова дышит, разговаривает и получает вирусы, бактерии, микроорганизмы, стрептококки, стафилококки, ленточных паразитов, змеевидных личинок. Мне стало нехорошо. Впервые в жизни я подумала о том, что в воздухе на самом деле полно всякой заразы. А ведь мы им дышим. Руки легко помыть, а что делать с кислородом? Его-то в воде не прополощешь. Может, руководство и написано на корявом языком, но по сути оно правильное. И что мне предлагает Эрнели? Настоящим спасением является особая гимнастика, разработанная в 10 веке китайским целителем Ван Хао. Я взяла тёмную банку и поспешила в ванную. Сначала намажусь маской, а уж потом буду выполнять упражнения, держа перед глазами инструкцию. Грязь оказалась тёмно-коричневого цвета, но пахло не землёй, а чем-то приятным, вроде цветка или какого-то фрукта. Я старательно нанесла её на кожу, оставив свободными лишь глаза и губы, засекла время и вернулась на кухню. Пора ознакомиться с гимнастикой Ван Хао. Возьмите две кружки, наполните одну водой и медленно переливайте жидкость из правой ёмкости в левую, думая о том, как прекрасен и тих окружающий мир, сколько в нём доброты и гармонии, умиротворённости, любви к ближнему. Совершите действие 21 раз. Вода готова для гимнастики. Нельзя использовать незаряженную жидкость вместо пользы от неё будет один вред. Вынув из сушки две кружечки с изображением собачек, я наполнила одну до краёв из фильтра и начала процедуру переливания, старательно бормоча себе под нос: "Как хорошо и замечательно сейчас дома, сколько вокруг спокойствия". Дрр! раздалось слева. Я вздрогнула и едва не уронила кружки. Семён, мой сосед слева, давно делает ремонт. Каждое утро он включает то дрель, то перфоратор. Обычно мне грохот не мешает. Я даже рада, когда он несётся из-за стены, потому что спать под такую музыку невозможно, значит, я не опоздаю на работу. Но сейчас ведь необходимо думать о блаженной тишине. Слава богу, Семён, будто услышав мои мысли, тут же перестал долбить стену. Я снова попытаюсь сосредоточиться. Прекрасен воздух моего жилья. Я полна любви к окружающим. Др, да неслось из-за стены. Др. Я слегка повысила голос. Обожаю человечество. Др. Мои руки дрогнули, часть воды расплескалась. Сколько раз я перелила её, сбилась со счёта из-за соседа. Др. И я попыталась отыскать в душе нежные чувства ко всем людям. Др. Забился в истерике перфоратор. Чтоб ты провалился, выпалила я и расстроилась. Ну вот, Теперь придётся начинать всё заново. Итак, обожаю всех, включая Семёна. Др